Глава ш е с т а Сталкер наблюдал за молодой женщиной, которая вышла из своего дома на Куинс-Роуд в спортивной форме для пробежки. Она стала его новой целью, и ему еще предстояло ее узнать. Он задрожал от предвкушения. В начале нового проекта он всегда испытывал такие ощущения. Джули Эндрюс он занимался очень долго. Фактически два года. Но ему пришлось сделать перерыв после предыдущего проекта. Так сказать, подождать, пока пыль уляжется. Та сука из Йоркшира смогла его поцарапать. Откуда он мог знать, что она была чемпионкой подзюдо среди юниорок? Потребовалось 10 минут жесткой борьбы перед тем, как ему удалось нанести достаточно сильный удар, чтобы ее вырубить. Теперь у полиции был образец его ДНК. о ч е не ь н повезло. Теперь ему требуется быть еще более осторожным. Но на него самого у полиции ничего не было. Не было его и в базе данных. У него не возникало никаких проблем с полицией. Он с ними не сталкивался с тех пор, как его отец-алкаш избил его до полусмерти, когда он был ребенком, и к делу подключились социальные службы. Нет, он в безопасности. Пока». Но если его задержат хоть за что-нибудь и возьмут образец ДНК, ну, тогда всему конец. Он не мог себе этого позволить. Он получал слишком большое удовольствие. Как он развлекался. А самое лучшее заключалось в том, что он только начал. Он самым тщательным образом спланировал нападение на Джули. на протяжении многих дней выслеживал ее наблюдал за ней, как она шла на работу, как возвращалась домой. он сопровождал ее в супермаркет, ничего не оставляя на волю случая он почувствовал, как по его телу растекается тепло при мысли о том, как идеально все получилось. з а т е м тепло сменилось более глубокой потребностью темной страстью, которую раньше ему удавалось держать под контролем, но в последнее время Последнее время эта страсть управляла им. Ему хотелось больше. Это напоминало чувство голода. Он облизал губы и снова обратил внимание на женщину. Он наблюдал, как она неторопливо бежит по дороге, а стянутые в хвост темные волосы качаются в такт движением. Ее звали Сара. Он видел ее имя в заполненном бланке на рассылку. «Ну, Сара, чем ты любишь заниматься в свободное время? Где развлекаешься?» «Вскоре он будет знать про нее все». Она любила джоггинг и бегала в Ричмонд-парке каждый вечер, начиная примерно с половины седьмого. В это время въезд в парк закрывали для автомобилистов, солнце уже садилось, но все еще было достаточно светло, чтобы различать посыпанную гравием дорожку. На всякий случай она надевала на лоб фонарик на эластичной ленте и бегала в спортивной куртке со светящимися вставками. Если судить по элитному таунхаусу в викторианском стиле, в котором она жила и дорогой спортивной форме, устроилась Сара в жизни неплохо. Или скорее сделала хороший выбор. Ее жених трудился в Сити ездил на Porsche Cayenne Turbo, который стоит порядка 100 тысяч фунтов стерлингов. Прямо сейчас автомобиль был припаркован на их широкой подъездной дорожке вместе с ее мини-купером, который совсем недавно сошел с конвейера. Неплохо для д е в о ч к и м у л а т к и из Питербора. Хотя она была симпатичной, с крепким телом и подпрыгивающей грудью, все шлюхи, охотящиеся за деньгами, выглядели именно так. Так у них и получалось отхватить богатеньких мужей. Сталкер вышел из машины и сплюнул на землю. Она заплатит, как и остальные. Он пошел за ней пешком, держась в тени. К счастью, он не относился к тем, на кого люди обращают внимание. Он сливался с фоном, оставался невидимым. В юности ему хотелось совсем другого. Он даже подумывал учиться актерскому мастерству, чтобы преображаться в другого человека, в кого угодно, но это было до того, как он осознал свое истинное призвание. Теперь он использовал эти навыки в свою пользу. Хищник должен уметь сливаться с окружающей местностью, пока не пришло время нанести удар. Когда Сара забежала сквозь ворота в Ричмонд-парк, сталкер остановился. Не было необходимости за ней туда следовать. Не сегодня. Он знал ее маршрут. Вчера вечером он следовал за ней на велосипеде. Он держался на расстоянии, она не знала, что ее преследуют. А сталкер слышал ее ритмичные шаги впереди на посыпанной гравием пешеходной дорожке. Он ждал момента, когда Сара вся будет полностью принадлежать ему. Он повернул назад и зашел в паб под названием «Девчонка с Ричмонд-Хилл». Народу было мало, он взял пинту Сидра и уселся за столиком у окна, выходящего на улицу. «Отсюда мужчина сможет ее увидеть, когда она будет возвращаться». Секундомер в его телефоне отсчитывал минуты до ее возвращения.